Тяжеловоза с ними не было, значит, они припрятали сокровища где-то по дороге. Логично, зачем светиться с краденными ценностями сразу после преступления? Вдруг кто-нибудь сможет их опознать? Гораздо умнее припрятать их, выждать время и потом попользоваться без всякой опаски, а необходимое для этого время провести там, где никто не будет их искать. Как Ледиеви удалось уговорить сэра Джеффри явиться сюда, не иначе страх застил рыцарю разум. «Что ж, гномы вывели нас из подземелья именно в этом районе не случайно. Должно быть, они сумели разглядеть в моем рассказе то, чего не заметил я. Что еще я пропустил?» «Кстати, красавчик, ты произвел на некоторых местных жительниц неизгладимое впечатление». — сказала Карин. — Твое появление в городе не осталось незамеченным. Сегодня ко мне поступило несколько весьма заманчивых предложений. — Каких именно? — Неужели сам не понимаешь? — удивилась Карин. — Они тут используют мужчин только в качестве производителей. Мне предложили очень неплохие деньги только за то, чтобы я сдала тебя в прокат на пару часов. — Что? — Что? — возмутился я. — Полагаю, они думают, что ты можешь улучшить их породу. — Они даже не представляют, насколько! — пробормотал я. — Ты высоко ценишь себя, красавчик? Она смотрела на меня слишком внимательно для такого пустячкового замечания. — Ты ведь всего лишь сын какого-то барона. А город был основан не без участия членов правящей королевской фамилии. Мне предлагали сумму в триста золотых только за день частого с тобой. А нам очень нужны деньги, особенно перед встречей с Виолой». «Я не собираюсь заниматься проституцией», – гневно ответил я. «Обычно мужчины платят женщинам, а не наоборот», – сказала Карин. Многие были бы польщены таким предложением. К тому же, когда-то ведь надо начинать. Когда до меня дошло, что она просто издевается, я был настолько возмущен, что не мог говорить. Только сидел, выпучив глаза, и хватал воздух открытым ртом. Глаза Карин сме... искрились от смеха. Не волнуйся, красавчик. «Я не буду тебя продавать», – сказала Карин. «Тем более я не думаю, что женщины этого города будут очень счастливы, когда через девять месяцев обнаружат у своих детей задостренные кверху уши. А может быть и будут, кто знает. Я всех этих заморочек не понимаю». «Упс», – говорим мы в таких случаях. «Когда вы узнали?» то ты эльф?» – спросила она в тот самый момент, когда увидела тебя бегущим по той веревке над пропастью. «Что бы ты там ни плел по поводу состояния эффекта, тревоги и всего прочего, я ни на минуту не поверила во всю эту чушь. Только эльфы способны выкидывать такие фокусы с равновесием». «Почему вы ничего не говорили раньше?» – спросил я. «А что толку?» вздохнула она. «Ты мне все время врешь, красавчик. Все время врешь». «Я не вру», — сказал я. «Я выдаю правду порциями». «По-моему, настала пора для еще одной порции», — сказала Карин. «Ты прячешь свои уши под длинными темными волосами. Ты смугл и кудряв». Ты пытаешься двигаться как человек но иногда забываешь это делать и твои движения выдают в тебе эльфа я дралась с эльфами на арене и я знаю как они двигаются если бы не тот случай на мосту я все равно догадалась бы только чуть позже и вот тебе еще один факт красавчик мы с тобой большую часть времени путешествуем на свежем воздухе под лучами солнца по идее люди должны от этого темнеть А ты светлеешь. То ли краска с тебя сползает, то ли заклинания утрачивают силу. Но сейчас ты светлее, чем в тот день, когда мы впервые встретились. И я говорю не только о коже. Волосы тоже светлеют. Я давно не смотрел в зеркало. Интересно, как ты выглядишь на самом деле, сказала Карин. «Я — аристократически бледный блондин», — сказал я. «Все остальное — то же самое». «Теперь рассказывай». «Я не врал. Разве что самую малость», — сказал я. «Барон Вальдеса — мой приемный отец. Своего настоящего отца я никогда не видел. Он погиб до моего рождения. С самого детства меня воспитывал в своем замке Дон-Диего». И я никогда в жизни не был на зеленых островах эльфов. Почему? Все, что я рассказывал о дони Диего, правда. Он поддерживал дружеские отношения с некоторыми эльфами. А когда власть на островах сменилась, эта дружба вылезла ему боком. Один его старый друг попросил позаботиться о своей жене, и Дон Диего тайно вывез ее с зеленых островов. Чуть позже старый друг погиб. «Его убили?» «Нет, это был несчастный случай. По крайней мере, так принято считать». «Понимаю», – сказала Карин. «Сама устраивала несколько таких несчастных случаев. Главная сложность в том, чтобы заставить их выглядеть действительно случайными». «Никому не удалось доказать, что это было убийство», – сказал я. «Да никто и не пытался». Дон Диего спрятал жену своего друга в родовом замке. Эльфика оказалась беременной. При разрешении от бремени она умерла, и родился я. Последовав духу данной им клятве, Дон Диего перенес заботу с матери на ребенка и официально меня усыновил. «Почему эльфы на тебя охотятся?» «Из-за моего отца, как я и говорил», — сказал я. «Тогда ты говорил, что твой отец – Дон Диего». «Отчасти это правда», – сказал я. «Он был моим отцом во всем, кроме моего производства на свет». «И почему эльфы охотятся за тобой? Какова твоя следующая версия?» «Тупая кровная месть», – сказал я. «Некоторые дома эльфов ведут подобные вендет тысячелетиями, уже не помня причин, с которых они начались». «Я никогда даже не видел парней, которые подсылают ко мне убийц». «По-моему, ты снова врёшь мне, красавчика», — сказала Карин. «На этот раз нет». «И ты хочешь сказать, что выдал мне сейчас последнюю порцию правды?» «Да», — солгал я. «Сомневаюсь», — вздохнула она. «Как тебя зовут по-настоящему?» «Рика, я — чародей». «Попробую тебе поверить», — сказала Карин. «Но не буду удивлена, когда выяснится, что ты в очередной раз меня обманул». «Я лгал вам по разным причинам», — сказал я, «одной из которых были соображения о вашей безопасности». «Не рассказывай мне сказок, красавчик», — сказала Карин. «Я сама сказочница». «То есть вы меня тоже обманывали?» – спросил я. «В чем же?» «Тебя я не обманывала никогда», – сказала Карин. «Это неинтересно. Ты очень странный человек, эльф. Сам врешь прополую, но веришь всему, что тебе рассказывают. Эта леди Ива сделала тебя как мальчика. Впрочем, ты и есть мальчик, так что это неудивительно».